Близзилось 19 февраля. Годовщина отмены крепостного права. Сейчас, когда уже случилась та революция, гнев и месть тёмных низов нас ничто не может убавить. Никакая паника, ни самые дикие слухи, но тогда всё было впервые. Безумие достигло апогея. Княгиня Урусова прислала лакея, чтобы сообщить мне совершенно достоверные сведения. 19 февраля. Нигилисты произведут революцию и всех нас перережут. Ваничковом цесаревна просила цесаревича потребовать от императора окружить войсками дворец. Цесаревич только покачал головой и промолчал. Победоносцев при мне умолял их уехать в Петергоф, который легче охранять, потому как в Зимнем дворце и в Царском селе слишком затруднительно уберечься от убийц. В эти дни многие придворные, прикинувшись больными, в страхе бежали из столицы. Наша большая морская улица разительно опустела. Хозяева роскошных домов на всякий случай отбыли в имение. Иные срочно уходили в отставку, чтобы исчезнуть из Петербурга. Цесаревна, поняв, что цесаревич впервые глух к ее призывам, отправила меня с письмом к Ларису. Тот прочитал письмо при мне и сказал насмешливо. — Боже мой, как заразительно безумие! Впрочем, я видел Александра Александровича на войне. Он храбр и не позволит сделать себя посмешищем. В короткой записке к Цасаревне он нижейше просил её успокоиться, ибо власть нынче совершенно контролирует ситуацию, и он ручается, что всё будет спокойно в эти дни и в дни последующие и в будущем. Записка не понравилась Цасаревне. Она долго сидела молча, о чём-то думала, и вдруг произнесла слова, которые я не раз вспоминал потом. Как он смело судит о будущем. Этот глупец не понимает, что будущее сокрыто от нас. Это такая божья милость, что мы не можем знать о наших будущих несчастьях, иначе мы не смогли бы хотя бы пока наслаждаться настоящим, и жизнь была бы лишь длительной пыткой. Если бы будущее открылось тогда несчастный Царевич. Все смерти, все убийства близких и наконец гибель её империи. Но пока она могла наслаждаться настоящим. Ибо слова Ларисы подтвердились. Празднование двадцатилетия отмены гриппостного права прошло на удивление спокойно. Ларис доказал действенность своих мер. Государь в день годовщины решился появиться с детьми на балконе Зимнего дворца, и цесаревичу с Минни пришлось присоединиться. Оркестр играл «Боже, царя храни!», толпа кричала «Ура!». В Зимнем дворце состоялся торжественный большой выход государя. Полутысячная свита ждала Александра. Я стоял в этой духоте среди золотых мундиров. В гербовом зале проходил парад когда-то мятежной гвардии, ныне всегда укращённой его отцом. Гремел артиллерийский салют, вечером великолепный фейерверк гого освещал небо столиц. Но я понимал, наши затаились не спроста. Явно затевалось что-то грандиозное. Я стал ждать Сонечку. Денег у них во время подготовки всегда не хватало. Они презирали деньги и платили за все, не торгуясь. Да и деньги их не любили, бежали прочь от них. И Кириллов странно перестал меня звать, он тоже будто затаился. В Аничковом напряжение ослабло. Сосаревич более не собирал сходки оппозиции, вместо этого играли по вечерам в трик-трак, или всей семьей клеили в альбом фотографий путешествия в Данию. И сверкающая лысина Победоносцева не появлялась на горизонте. Однажды во время мирного наклеивания картины Квоничков явился посланный Лариса с победным известием. Свершилось важнейшее. Ларис арестовал Жилябова. Вечером он вызвал меня к себе и картин, рассказал обо всём. Жилябова выследили люди Лариса. Об операции знали только они и его ближайшие сотрудники. Жилябов был на квартире другого террориста, Тригони. Гигант расшвырял агентов охранки, но пистолет выхватить ему не дали. В десятиром с трудом нас связали. Четверых извязавших с тяжёлыми переломами отправили потом в больницу. Когда уводили жилябо, он вдруг рассхохотался: "Дурачьё, нас убьют и другие будут. Теперь все руководители террора сидят в Петропавловской крепости", сказал Лариз. "1 марта государь должен подписать проект закона о выборных представителях в Государственном совете. Закон уже обозвали при дворе Лариз Меликовый Конституцией". На следующий вечер ваше донесение будет передано государю, и вам назначат аудиенцию, и добавил. Постарайтесь понять. В странах с традицией тысячелетнего рабства образуется вековой союз самых консервативных кругов в тайной полиции. Поэтому главное сейчас не террористы, главное разгромить старую спецслужбу. Только так сумеем выкорчевать корни террора. Но боюсь, нынче они что они чаянни что-то предпримут. Для всех нас наступает время тревоги. Чувствовал это и я. Ночью того же дня пришла ко мне сонечка. Я никогда её не видел такой. Шёл дождь со снегом, она совершенно промокла, была невменяема. Рассказала: "Он был на квартире у нашего друга Тригони. Явилась полиция. Он не успел". Она пристально посмотрела мне в глаза. "Нет, это не ты. Ведь ты даже не знал о квартире Тригони". "Но не всё кончено. Нужны ещё деньги. Нужен новый динамит. Они разгромили мастерскую. Но Кибальчич, слава богу, на свободе. Ты на свободе, я на свободе, а он в тюрьме". Они не успеют его повесить, если мы в ближайшие дни не убьём царя. Они его повесят даже если вы убьёте царя. Нет, ты не знаешь, что творится в народе. Тогда начнётся революция. Нужен лишь сильный толчок. Востанут студенты, все только и ждут гибели тирана. Россия поспешит освободиться от бремени. Убить его мы должны в ближайшее воскресенье. Если не успеем, арестуют всех, они идут последова. Арестовывают каждый день. Для восстания нам требуется оружие. Военные организации уже работают. Нужно только убить его, убить его, повторила она безумно. Ты должен нам, она назвала огромную сумму. Я знаю, мы в большом долгу перед тобой. Мы хотели тебя убить, а ты нам давал деньги, ты присутствовал при зарождении нашей партии и никого не предал. Теперь мы тебе верим. Свято верим. Мы решили, если ты согласен дать деньги, позовём тебя на главное совещание. Оно будет сегодня. Надеюсь, я не зря тебя любила и не зря люблю. Я поцеловала её. Она задрожала. И вдруг Саман начала целовать меня. Она целовала торопливо, отчаянно и плакала. Потом долго лежала молча. Наконец сказала глухо: "У входа стоит карета. Мы можем ехать. Выпиши чек". Я выписал ей отдал Сонечке. Спасибо. Я в тебе не ошиблась. Если всё выйдет, я к тебе ещё приду.